Глава 41. Я знаю, кто ты. Демоны. Странные они. Не похожи на простую нежить, с которой я, слава звёздам, ещё не столкнулась в этом новом мире. Укусы нежити тоже заражают людей, будь они магами, драконами или представителями какой другой расы Эстена. И вроде как до последнего времени считалось, что зараза от укусов хоть нежити, хоть демонов, имеет одну природную направленность. Но нет. Я пролистала учебник, который притащила в комнату после посещения особого раздела библиотеки. Нападение нежити. Во-первых, излечимо на ранних этапах заражения, в отличие от укусов демонов. А во-вторых, если первая помощь не была оказана, слюна нежити вызывает однозначное бешенство. Без сохранности интеллекта. Наверное, поэтому люди Эстона не церемонились с жертвами демонов. Выяснив, что первый пункт не работает с пострадавшими. Жажда не лечится. Именно поэтому я так уверена, что с этими демонами точно что-то не так. Их укус не болезнь. Это мутация в чистом виде. Такой вывод логичен, когда процесс изменения организма необратим. «Ты совсем нас не слушаешь?» «А?» Я удивлённо моргнула. Рядом с моим столом стояла Лайза. Бут надула губы, видимо, обиделась из-за моего невнимания. «Интересно, давно стоит?» Я снова моргнула, но посмотрела уже на Эллен. «Простите, девчонки, я...» «Да мы и так видим», — Хадсон громко фыркнула. «Ты совсем поплыла, подруга?» «Ага, полюбилась», — захихикала Лайза. «Точно», — Эллен кивнула. «Близость ректора разжижает тебе мозг». Хоть доля правды и была в этой насмешке девочек, но мне захотелось оборвать поток намёков. Да, по-детски, но порыв был слишком силён, чтобы я смогла ему противиться. Вовсе нет, дело в другом. Ну, конечно. И в чём же? Реплики девчонок были сказаны синхронно, что вызвало тихий смех у нас троих. Улыбнувшись, начала рассказ. С самого начала. И про реферат сказала, и про свои подозрения насчёт демонов и вампиров. Идея, ещё недавно казавшаяся хитрым подкатом, переросла в нечто большее. И теперь это больше обещала вырасти в уникальное открытие, пока ещё неизвестной Эстону генетики. Разве не круто? Да, тяжело. Да, ответственно. Но круто. Круто чувствовать, что ты существуешь не просто так. Страшновато? Но всё-таки круто. У меня есть миссия. Лихорадочно ловил адреналин, я, видя ошалелые взгляды подруг. И не одна. Я уже спасла Лану, вытащила девочку из под опеки жуткого отчима. А теперь воплощение моих идей ждёт всё мировое сообщество. Да, пока она сама об этом не ведает, насколько всего я могу изменить, доказав, что вампиры это не заболевшие, а новая раса. А если ещё получится разобраться с демонами, После охов и ахов соседок еле смогла уснуть, завернувшись в одеяло. И, судя по звукам, не я одна была атакована бессонницей. Девочки остались под большим впечатлением от моих идей, ёрзая в своих кроватях. Помимо мыслей и предстоящих свершений, которые я сама себе организовала, вступив на стезю науки, спать мешало зудящее чувство тревоги. Откуда оно? Ответить себе на этот вопрос я так и не смогла, вырубившись в самый разгар ночи. Однако даже во сне покоя мне не нашлось. Снилась какая-то дичь. Сначала я за кем-то бегала, потом этот кто-то за мной. А финал этих догонялок вообще вышел смазанным из-за появления младшей сестры Верин. Лана выросла у меня на дороге, заставляя резко затормозить. Глаза девочки были преисполнены грусти. Лана печально посмотрела на меня и уныло прошептала. «Ты не моя сестра». Утром проснулась раньше всех. В мокром поту и с плохим предчувствием. Я и раньше понимала, что становлюсь на скользкий путь разоблачения, выбрав на свою голову вампирскую тему для реферата по рассоведению, но осознала в лоб только сейчас. Страх быть той, которую оттолкнул единственный дорогой человек, жутко. А Лана именно такой стала для меня после моего фееричного знакомства с букетом Миланы. Беззащитная, но боевая девочка проникла мне под кожу, став родной. Размышляя о происходящих событиях, я оделась, умылась и побежала к алерте, мысленно пытаясь организовать нужную дозировку информации, чтобы всем было хорошо. И при этом, чтобы Лана даже подумать не могла, что с её вирин что-то не то. Не терпелась узнать, как там дела у Джасан. Поняли ли наставники прогрессивной целительницы успешной на поприще карьеры принцип работы первого на истине микроскопа? Вчера я старалась объяснить Джасан свои нарисованные схемы как можно примитивнее. Оправдала появление идеи случайным стечением обстоятельств. Помогала дворецкому в саду, уронила его пенснея, разбила дужку. Один окуляр наложился на второй, картинка многократно увеличилась. Я пересмотрела все растения в саду с помощью получившегося аппарата, скрепив стёкла между собой прочной проволокой. Понимаю, что бред. Но как версия, этот бред отлично вписывается в моё открытие. К тому же этот опыт можно повторить, так что вопросов он не вызовет. Можно сказать, прочный фундамент для обмана. Что касается идеи исследования крови, так подобные результаты работы мозга постоянно рождаются в голове людей. Мы такими предприимчивыми рождены. Двигатель прогресса, лень нам в помощь. Не устаем что-нибудь придумывать. Да, чаще всего это ерундистика по мелочам. Но товарищи, электричество, самолеты, компьютеры. Эти изобретения ознаменовали целый век научно-технической революции. Имея маломальские знания о подобных открытиях своего мира, разве имею я право тихо сидеть и не отсвечивать? Конечно, я не собираюсь бежать и изобретать велосипед. Нет. Но и не помочь гонимым вампирам, которых на эстине ещё элементарно не воспринимают как отдельный вид людей, будет подло. Я открыла дверь в целительскую и замерла, вдруг осознав, что меня так тревожило на ночь глядя. «Парень, пациент-алерты. Его жутковатое внимание». «И куда он делся сегодня, если вчера со своей перемотанной грудью выглядел не лучше у мертвия?» «О, Верочка!» Приветствует меня Джасан громким восклицанием, и я подпрыгиваю на месте. Даже родное имя, которым сама попросила меня называть, не понизило градус неожиданности. «Прости, дорогая, я так тебе рада, что... Ты себе не представляешь!» Женщина с восхищением хлопнула в ладоши, оказываясь на расстоянии вытянутой руки. Мои наставники в диком восторге от твоего живого ума. Такое придумать! Элементарно, но невероятно гениально. Это же надо быть безумно наблюдательной и внимательной. Как же целительный факультет потерял, когда ты сделала выбор в пользу боевого. Несмотря на якобы разницу в возрасте, я чувствовала рядом с алертой по-настоящему дружеское плечо. Если с Лайзой и элен в наших приятельских отношениях большую долю с лёгкостью можно отдать в пользу ответственности, то с Джасан... Она крутая. Реально крутая. А ещё предприимчивая. И добрая, и отзывчивая. А ещё понимающая всё, что я пытаюсь ей сказать. Порой мыча нечто нечленораздельное, как молочный представитель крупнорогатого скота. «Спасибо, Алерта. Твои слова очень лестны». «О, Верин, поверь!» Целительница неистово замотала головой. «Я говорю всё это от чистого сердца. Твои мысли уникальны. Ты… Да одно твое предложение сравнить кровь разных раз просто уму непостижимо, как нечто подобное, не пришло никому исцелить или на ум. Расология строилась исключительно на видимых различиях видов. Крылья, оборотническая суть, различия форм ипостасей, природа магии или местоположение резерва – Всё это отличало виды людей друг от друга. Никому до этого времени в голову не приходило заглянуть в более тонкую структуру расоведения. Изучать кровь не только магически? Это воистину всё гениальное просто. Очередной устойчивый фразеологизм, который я позволила себе вчера, резанул слух, сказанное уже в исполнении Алерты. Потихоньку заражаю своим менталитетом всех, кто рядом. Надо завязывать, больше оперируя фразочками настоящий верин. Или влипну по самые помидоры, и неважно, что у меня их нет, как в переносном, так и в прямом смысле. Я пожала плечами, выражая крайнюю степень смущения. Ну, это получилось спонтанно. Сначала сломанные очки митергеры потом моя магия крови, «Ты знала, например, что я могу использовать свою кровь как плату?» Решила перевести разговор. Но что-то пошло не так. «В смысле?» Я замялась на секунду, а потом решила признаться. «Думаю, ни для кого не секрет, что мой отец пытался меня продать. Венчание с новым герцогом Вриэма без моего на то согласия». «Хм...» Алерта почесала кончиком указательного пальца вздернутый носик. «Что-то слышала». Преподаватели шушукались, но я не придала значения. Ну вот, мы с сестрой сбежали в академию, чтобы найти маломальское убежище. За нами гнались. Я рассказала о дереве, о моей идее с запахом и об успешной помощи дуба, когда ветки всех соседствующих деревьев сами создали ветер, унося наш запах куда подальше от открытия. Джасан слушала со всем вниманием, иногда открывая рот от удивления. Именно тогда я решила, что кровь не просто жидкость, которая питает нас изнутри жизненной силой. Её надо изучать, анализировать, сравнивать. Работа с кровью, вытекающая наука из росовидения и росологии. Названия ей пока нет. Но я уверена, что оно не заставит себя ждать и появится в ближайшем будущем. Раз заинтересованных стало так много. Уточнила на всякий случай, уводя от себя все подозрения приближающегося открытия. После сна, где Лана отказалась от меня, что-то я потеряла. Всякое желание получить патент на изобретение. Не стоит оно того. Да и денег у меня точно хватит и на учёбу Ланы в магической школе, и на её последующее поступление в Академию магии. А там я работать пойду. Пару выгодных вложений, и мы в шоколаде. «Ты всё верно говоришь», — целительница похлопала меня по плечу, провожая на выход. «Идея — это отлично». Это тот луч, который освещает путь светлым умам, толкая их к действию. Ты сделала этот толчок, но работы теперь предстоит очень много. Кстати, ты решила, как назвать аппарат для изучения крови? М -м, я растерялась. Называть микроскоп микроскопом точно не стану. Вдруг на истине найдётся тот, кто жил на Земле, но непостижимым образом, как и я, очутился здесь. Пусть патент я себе присваивать не стану? Однако то, что идея принадлежит мне, станет общеизвестным фактом. От заслуги отделения вампиров от остальных магов я отказываться не собираюсь. Это моё достижение. И ректор мой. Остальное меня не волнует. Увеличитель. мини -окуляр. Не знаю. Я не думала. И вообще, ты права, Алерта. Я только подала идею. Достаточно размытую, чтобы присваивать создание аппарата себе. Называйте его сами. «Мне бы только поработать с изучением крови ректора, сравнить её структуру со структурой крови магов. Это всё, что мне надо». Джосан остановилась на пороге целительного корпуса с интересом, рассматривая моё лицо. Явно на предмет странного альтруизма. «Ты серьёзно? Подобное изобретение даже в тандеме с группой магов может принести огромную славу. Подумай лучше. Ты отказываешься от неё?» О, брось, слава мне и так обеспечена, если мой реферат получит достаточное количество подтверждений. Новая раса. Только представь, не укушенные, не а группа людей нового магического сообщества. А если ещё порталы есть у каждого вампира? Я сделала глубокий вдох, уже празднуя внутри себя победу. Все пострадавшие от нападения демонов не просто встанут обратно на одну ступень с магами, они поднимутся на порядок выше. Шумиха с э, миникуляром будет лишней. Забирайте себе. Спасибо за такой подарочек, Алерта хмыкнула. Мило, и ты права. Славы у тебя будет предостаточно, и благодарностей тоже. Род правителя будет безмерно рад твоим доказательствам. Так что, дерзай, первокурсница. У тебя многообещающее будущее. Я признательно кивнула, в очередной раз бросая взгляд на пустующую кровать. «Спасибо. Скажи, Алерта, твой вчерашний пациент, кто он?» «Майкл? Артефактор с третьего курса. Поступил в этом году. Второй раз уже попадает ко мне». Джасан поджала губы, недовольная таким положением вещей. «Так-то нормальный парень, но это его задиристость». «Уверена, всё дело в матери Майкла. И намерянка». Алерта сознанием дело не замечая моего ступора. Моя тётка училась с Мариной Сахаровой. Призанятные истории случались вокруг этой Марины. Неизвестно, чем бы всё это закончилось, если бы Марина не выскочила замуж на четвёртом курсе за сына графа Леодона. Так и не закончила академию. Но зато написала парочку занятных книг о своём мире. Кажется, у меня есть одна. Сейчас. Алерта отошла на минуту к полкам. Вернулась уже с книгой. «Вот, милашка для миллионера». Графиня Леодон впоследствии сама назвала эту книгу «бульварным романом». Слительница хмыкнула. «Там тоже с героиней одни казусы случаются. Видимо, это наследственное, раз Майкл не устает влипать в неприятности, какие его мать. Хочешь? Бери, мне не жалко». «Значит, сын Инна Мирянки...» Я мысленно застонала, забирая книгу. Теперь понятно, чего он так таращился. Учитывая, что мальчишка мог услышать много всего интересного за время нашей солертой работы, картина складывается нерадужная. На автопилоте договорилась прийти к Джасан на следующий день. Аналог микроскопа доставят сегодня ночью. Я настроилась на учёбу, написала пару строк Лани, Пожелала девочке хорошего дня, двигаясь по коридору в направлении столовой. Он поймал меня прямо на подходе к общепиту. «Беринджером». Майкл Леодон заступил мне дорогу, выныриваясь из темноты колонны у окна. «На минутку». «Но я...» Лихорадочно соображая, как выкрутится, я для начала изобразила милую улыбку. «Я бы сказала, конечно...» «Но, простите, не с вами, молодой человек». О. Парень стушевался на секунду, однако быстро взял себя в руки. «Да, это я должен просить прощения. Весьма невежливо с моей стороны. Меня зовут Майкл Леодон, я знаю, кто ты». Засранец набрал в грудь побольше воздуха. «Ты по...» Я пронзительно взвизгнула, приседая отделанного восторга.